глава двадцать две группы противников стояли друг напротив друга глядя друг другу в глаза и прикидывая свои шансы по моей оценке мы с пацанами оказались в более выигрышной ситуации дембельта со своими утырками не знал какая мощная у нас поддержка спрятана за кулисами А потому он смотрел на нас с чувством огромного тщеславного превосходства. Я, сказать, вылезла еще тут под ноги всякая мелюзга, возомнившая себе чересчур много. Его подельнички, поигривая цепями и палками, старательно копировали настроение своего главаря. Что ж, поворот, конечно, неприятный, но ожидаемый. Благо, мой опыт участия в подобных мероприятиях. Играл мне на руку. Если бы я понадеялся на удачу или поверил Димке на слово, то они бы могли сейчас крутить-вертеть мной, как им хочется. Я, конечно, постарался бы продать свою жизнь подороже, но пара десятков накачанных шкафов, без особых моральных тормозов, против одного не самого мощного юнца, тут никаких иллюзий строить даже и не получится. — Ноча, мелкий. — Встрял ты, — охмыльнулся дембель. — Точнее, я тебя по-другому спрошу, чтобы тебе понятнее было. Ты вообще понял, во что ты встрял? грила на заднем плане многозначительно и усилили покачивание палками. — А кто тут встрял? — послышался сзади голос с сильным акцентом. Рядом со мной встала компания кубинцев. Численный перекос моментально устранился, а чисто силовой был даже на моей стороне. Ведь кубинцы все-таки были профессионалами, а дембельские просто дворовой шпаной, хоть и опытные. Ну, повтори, кто встрял? Надо было видеть эти вытянувшиеся от удивления рожи. Некоторые наверняка знали этих боксеров, тем более если они действительно почитывали свои иностранные журнальчики, а не только на голых девиц в них пялились. Портреты звезд спорта печатались не только в спортивной прессе, а уж новость об их визите в Советский Союз обсуждалась практически в каждой квартире. московской так точно. Ведь в то время мы не были избалованы визитами иностранных знаменитостей, а значит, каждый житель столицы мог... Втайне лелеет мечту о случайной встрече с ними где-нибудь на московских улицах. Даже если не знать, что наши кубинцы — мировые звезды бокса, картинка была впечатляющей. Накачанные тела, по-спортивному расчетливые движения. Явно не новички на прогулку вышли. По-моему, уже в этот момент рухнули надежды упыри на быструю и легкую победу. Правда, и для излишнего оптимизма причин тоже не было. Ситуация, поменявшись, не перестала быть жесткой. Если мы сейчас пойдем толпа на толпу, то травм никак не избежать. Кубинцы намного лучше владели техникой боя, зато у дембели и его команды были палки и цепи. А цепь, если уметь ей пользоваться, это верный способ нанести увечи, даже толком не приближаясь к противнику. Я-то переживал, что я один на завтра заявлюсь на тренировку со следами встречи с дембелем. А здесь все складывается так, что как бы всем участникам не обзавестись такими памятными сувенирами. Так и представляю, как кубинцы будут возвращаться на родину. Ой, а что это с вами? Да так, с московскими ребятами на стрелку сходили. Нет, надо что-то срочно предпринимать. «Что?» — дебель, кажется, первым пришел в себя и презрительно сплюнул на асфальт. «Зассал по-пацански драться. Решил с собой негров еще притащить. А взвода автоматчиков за углом у тебя случайно не окажется?» Времени на размышление не было, решение пришло спонтанной и само собой. «А что, Дима?» — заговорил я как можно увереннее. «Зачем же ты толпу-то с собой притащил?» — Это ведь у тебя ко мне какие-то вопросы. А у них вроде бы нет. Некоторые из них вообще меня в первый раз видят. А еще чего-то про моих друзей тут заявляешь? Если бы ты свою компанию вперед не выставил, и, и мои бы не вмешивались. — Это то есть ты сейчас на меня стрелки переводишь? — Дембель злобно сощурился. — Это ты, щенок, на меня тут еще дявкаешь. «Тебе никто из старших слова не давал!» «Ну да, ну да...» Это во все времена был излюбленный прием тех, кому нечего сказать по факту. Когда заканчиваются аргументы, начинают указывать на возраст, жизненный опыт, пол, социальное происхождение, материальное положение и прочие вещи, которые от человека не зависят. «Фишка для меня отнюдь не новая, поэтому она меня совершенно не трогала». — А мы не на собрании, чтобы слово просить, — парировал я. — Это ты меня сюда упорно выдергивал, а не наоборот. Поэтому, если есть чего мне предъявить, предъявляй. А нет, значит, разойдемся, как в море корабли. Конечно, Димон задний ход уже не даст, я и не рассчитывал. При своих пацанах он бы так позориться не стал, лучше бы помер. — Не надейся, — хмыкнул дембель, старательно натягивая на побледневшее лицо ухмылку. Ты, сука, туда, куда не надо, и я такое не прощаю. Тем более, что я тебя по-хорошему предупреждал. Ты не послушался, а значит, встал у меня на пути, а кто встает у меня на пути, того я с него сшибаю, не разбираясь, кто и что. Так что зря ты все это затеял, мой маленький дружок. Его кодло услужливо загоготало, видимо, впечатлившись последней метафорой. Я покачал головой. «Где же ты таких красивых и бессмысленных фраз понахватался?» — произнес я. «Уж не в армии ли?» «А тебе-то чего?» — огрызнулся дембель. «Хоть в армии, хоть не в армии, я-то вот, между прочим, уже отслужил. А ты с таким поведением имеешь все шансы до своей службы и не дожить. Насчет Лены ты сам себе напридумывал, — ответил я, не реагируя на прямую угрозу». Тебе уже сто раз сказали, что я с ней увиделся чисто случайно. — Да неужели? — осклабился Димка. — У меня вот другие сведения. И, между прочим, своим проверенным людям я доверяю гораздо больше, чем охреневшим малолеткам, влезающим в дела взрослых дяденек и тетенек. А то, что Ленка тебя выгораживает, за это она еще отдельно получит. В таких делах бабу слушать, себя не уважать. О, как выгораживает. Не буду врать, в этот момент по телу пробежала приятная волна. Значит, он устроил ей скандал из-за меня, а она меня защищала. Интересный поворот. Но романтически вздыхать будем потом. Или не будем. Но сейчас было точно не до сантиментов. Его угрозы Ленке только еще раз подтвердили. Я не мог сюда не прийти. Тогда получается, вместо бабы ты слушаешь тех, кто вообще ничего не видел и не знает, парировал я. Неужели нравится слухи собирать, как бабки у подъезда? Я сам буду решать, кого мне слушать, а кого нет, — злобно рявкнул Гембель. — Это вообще-то мое личное дело, и кроме меня оно никого не касается. — Тогда возвращаемся к первому вопросу, — с готовностью кивнул я. Если лично и никого не касается, зачем же ты к этому делу толпу-то свою подключил? Слабо один на один поговорить? Или боишься?» Тут я, конечно, начал немножко дерзить, а если говорить короче, то рисковал и нарывался. Этот Димка явно хороший боксер. Это было заметно даже по его внешнему виду, крупному и мощному телу. Но ведь уличная драка отличается от бокса примерно так же как и изда на ученическом автодроме от гонок без правил. Боксерская техника здесь мало того, что слабо работает, она даже далеко не всегда пригождается. Недаром именно из уличных боев пришла поговорка «Чем больше шкаф, тем громче падает». Это было именно то, на чем я надеялся сыграть. По крайней мере, здесь у меня явно было намного больше шансов. — Чего? — ухмыльнулся Дембель. — Это кто здесь боится? Ты язычок бы свой поприкусил, щенок, пока я его тебе не вырвал. Хочешь, чтобы я тебя в одиночку в асфальт впечатал? Да на здоровье! Мне ж больше удовольствия. Мы сделали по паре шагов вперед, как я и рассчитывал Дембель, сразу встал в боевую стойку боксера. Ну что же, это мне и было нужно. Я решил сделать основной упор на ноги, ведь, скорее всего, они-то будут больше работать руками, а грамотные действия ногами могут помочь мне заблокировать всю его ручную активность. Дембель нетерпеливо подпрыгивал, примиряясь, куда лучше всего нанести мне первый удар своим правым кулаком. Сейчас моя главная задача не терять внимательности. Я пристально следил за его жестами. К этому моменту я уже более-менее навострился отличать ложные движения руками от настоящих замахов и старался реагировать только на последние. Поэтому первые пять или шесть движений противника, хоть он и обставлял их с некоторой театральностью, оставили меня равнодушным. Я понимал, что это обманка, и только когда кулак на самом деле полетел в мою сторону, я молниеносно пробил противнику. Лоу-кик по голени. «Сука!» — тихо выдавил из себя дембель, так и не успев донести кулак до цели. То есть, собственно, до меня. Я мысленно записал себе очком. Я-то хорошо знал, насколько болезненным может быть этот удар, если его грамотно нанести. Судя по реакции этого гоблина, у меня получилось. Не теряя времени, я довершил начатое хорошим плотным джебом по его дембельской морге. Послышался все щелчок, и он с ревом рухнул на землю, хватаясь за переносицу. Впрочем, отдыхал он недолго. Неудивительно, если уж он такой крутой спортсмен, то для него все это было обычными рабочими моментами. Уже через несколько секунд он поднялся и снова встал в стойку, все так же примериваясь, куда нанести свой удар. Нос у него кровоточил. Но расслабляться было еще рано, а останавливаться и вовсе нельзя. Я начал кружить вокруг соперника, сбивая его с толку и не давая ему времени сообразить, с какой стороны я окажусь в следующий момент. Время от времени он порывался до меня дотянуться, но пара качественных стопперов под колено остудили его пыл. Я понял, что выбрал правильную тактику. Теперь большая часть его энергии уходила на то, чтобы удержать мои передвижения в поле внимания. На то, чтобы выйти на хороший удар рукой, у него банально не оставалось времени, не говоря уже о концентрации. В свое время я хорошо владел этой тактикой раздергивания. Благодаря такому подходу оппонент не только тратит свои силы впустую, но и начинает сильно нервничать, а это, в свою очередь, ведет к ошибкам, в том числе и критическим. В какой-то момент противник обязательно раскроется и пропустит решающий удар. Главная задача заключалась в том, что вы самому не пропустите этот момент. Это была именно та ситуация, где все решают секунды. Так что я тоже был предельно сконцентрирован. В принципе, если в таком режиме продержаться хотя бы чуть-чуть, да хоть несколько минут... Противник будет серьезно ослаблен, и шансы на победу заметно увеличиваются. Только бы еще немного его вот так понервировать, и все, можно будет, как говорится, брать голыми руками. В уличной драке всегда куда больше напряжения. А значит, функционалки хватает ненадолго. Я еще успел услышать, как за спиной ахнули. Что? Вот же подстава. Недолго мне удавалось удерживать инициативу. Увлекшись изматыванием этого ревнивца, я не заметил, как от дембельской толпы отделился один из упырей и подошел ко мне сбоку. Точнее, боковым зрением-то я его, конечно, видел, но не придал этому силуэту значения, а зря. Аккуратная, но точно нацеленная подножка, и я с размаху падаю на асфальт всем туловищем. «Ну, все, велосипедист, тебе кранты!» Обрадованно взревел Димка и кинулся на меня сверху. «Добивать будет, гад!» — мелькнуло в голове. «Что делать?» — перед глазами маячила звериное рожа этого дембеля совершенно невменяемым от злобы выражением лица. «Вот он, явно решив, что теперь-то я от него никуда не денусь, от души размахивается, не подумав о том, что тем самым открывает мне практически весь корпус. Это мой шанс». Я сгруппировался, нацелился и... Быстрое, можно сказать, практически рефлекторное движение моей ноги Димки поддых В следующую секунду он буквально повис на этой ноге животом. Его физиономия, перекошенная от боли, выражала крайнее изумление, как будто бы он спрашивал, как это что-то могло пойти не по его плану. Дембельская тушка свалилась на бок. Надо отдать ему должное. Реакция у него была, что надо. Недаром Ленка говорила, что он брал какие-то там места или призы. Уже не вспомню. На то, чтобы собраться откатиться на безопасное расстояние в сторону и вскочить, у него ушло всего-навсего несколько секунд. В принципе, в некоторых ситуациях уже за одно это можно было вручать какую-нибудь премию. Например, сейчас. Но именно сейчас всем было наплевать на награды и спортивные достижения, и по-товарищески сжать друг другу руки никто не собирался. Я собрался с силами и сел на асфальт. Вообще-то надо было бы встать на ноги, но уж слишком много сил я вложил в этот удар под дых. Мне требовалось хотя бы еще несколько секунд, чтобы сконцентрироваться. Слышь, березьга охреневшая!» — произнес он с трудом. Дембеля тоже еще вовсю шатало, все-таки удар под дых требует какого-то времени, чтобы прийти в себя. Но он спешил донести ответный удар и был по-своему прав. Исход драки определялся в том числе и скоростью реакции и способностью опередить соперника. Димка одновременно следил за моими движениями и лихорадочно искал что-то внизу, под ногами. — Я тебя сейчас, сука... С этими словами он поднял земли средних размеров булыжник и тут же швырнул им в мою сторону. Кажется, я успел вернуться. но что за черт? Боль резко поразила меня где-то над левым глазом, и на руку, которую я машинально поднес к этому месту, хлынула теплая красная жидкость. Эта сволочь рассекла мне бровь. Я рассверепел. Все-таки он меня довел и на смену глухому раздражению от идиотизма всей ситуации пришла отчаянная ярость. Мало того, что меня и на саму эту стрелку вызвали по беспределу, мало того, что своей, по -дембельски, тупой назойливостью этот дебил путал мне все планы, мало того, что из-за этой его тупости я вынужден был ставить под угрозу всю свою дальнейшую спортивную карьеру. Так в результате я еще теперь сидел на асфальте и получал камнями по башке просто потому, что одному идиоту что-то по пьяни примерещилось. Нет, сам он пусть тратит свою жизнь на что хочет, но утаскивать вслед за собой меня я не позволю никому. — Ну, падла, сейчас уже ты держись! — неожиданно для себя закричал я и услышал невообразимый шум изпереди спереди, и сзади себя. Эта дембельская орда всей равой кинулась на меня, а ей на перерез бросилась моя группа поддержки. Дорого бы я дал за то, чтобы посмотреть на это со стороны. Отмороженная московская шпана сошлась в рукопашном бою без правил с прославленными кубинскими боксерами. Рядом со мной мелькали головы, ноги и кулаки. Слышались кубинские ругательства и родной русский мат. Пару раз в общей куче моле, мне кажется, прилетело от своих. Впрочем, не сильно. Да и обижаться на такое было бы глупо. Ставки были слишком высоки. Если выживу, то в старости напишу мемуары о том, как бок о бок с легендами бокса сражался против полукриминальных упырей. Хороший сюжет. Такой и киношники могут купить. Почему-то мелькнуло у меня в голове. Тем временем вступительный оборот «Если выживу», с каждой секунды звучал все убедительнее и переставал казаться преувеличением. В нашей битве толпа на толпу уже сам черт не мог разобрать, кто кого, где, как и по какому месту бьет. Раньше, когда я видел показанную в мультиках драку, где из серой тучи идут клубы дыма и только иногда показываются чьи-то кулаки, я думал, что это такой художественный ход, гипербола, для наглядности но в этот момент я понял, что это практически документальная зарисовка. Мысленно я уже простился с карьерой в «Динамо». Тут становилось не до перспектив, главное — одолеть этих упырей любой ценой. Уже хрен с ним, пусть меня выгонят из спортивного общества. Зато я докажу, что никто не смеет заставлять меня играть по своим правилам, а желающие это сделать, как минимум, а по полной программе и заплатят такую цену, что еще десять раз пожалеют о своих намерениях. Я нацелился на постоянно мелькавшую от меня на расстоянии кулака башку димбеля. Очень удобное положение, чтобы пробить эту тупую черепушку. Но, к сожалению, или к счастью, этого я сделать не успел. Со стороны улицы вдруг послышались длинный звук милицейского свистка. — Что ж ты будешь делать? Вечно эти стражи порядка являются, когда их не просят. Спасибо, хоть не на труп приехали. — Атас! Менты! — завопил кто-то, и наша толпа тут же остановилась и чуть ли не выстрелилась в ряд, как будто группа физкультурников прекратила выполнение упражнения по команде тренера. Разбегаться, по всей видимости, было бессмысленно. Советские стражи порядка были не чета постсоветским и со спортивной подготовкой у них было все нормально. Кого-нибудь обязательно догонят, допросят со всем возможным пристрастием, а уж после этого вычислить и заловить остальных дело техники и времени, причем совсем ненадолго. Поэтому мы приготовились сразу сгладить впечатление и заверить ментов, что стороны друг к другу претензий не имеют. Ну, а уж что маленько пошумели... Тут уж извините, накладочка вышла. Мы вот прямо сейчас разойдемся, и любимый город снова сможет спать спокойно. Вы даже не переживайте. Я поднял голову. Ага. Ректировка в оценке ситуации на местности. Менты оказались вовсе не ментами. Перед нами, с суровыми лицами, стояли четверо дружинников. Впрочем, хрен был отнюдь не слаще Встреча с дружинниками тоже может грозить неприятностями. Они тоже вполне имели возможности и задержать, и доставить в отделение, а послать их или сопротивляться все равно, что нападать на настоящих ментов. — И чего это мы здесь развлекаемся? — осведомился один из дружинников. Понятно, сейчас начнутся те же разговоры, что и с милиционерами, тем более, что многие дружинники втайне себе ими и представляли. Конечно, не все, но для многих это было все равно, что дома, пока отец не видит, примерять перед зеркалом его форму. Еще ничего не закончилось, паскуда. Не надейся. Услышал я тихий голос дембеля у себя над духом, стараясь, чтобы его слышал только я. Он практически прошипел мне сквозь зубы. Мы с тобой еще встретимся. Ну да, подумал я. Ты, похоже, не успокоишься до тех пор, пока все-таки кто-нибудь не пробьет твою черепушку.